Глава 15. От иррационального желания закричать и броситься прочь, подальше от колодца и неутонувшей утопленицы, Василия удержала только профессиональная выдержка. Онемевшими от напряжения руками он держался за ведро, с которым отправился за водой, и не сводил глаз с Беллы. Ее движения были будто нарочито медленными и рваными, и это было очень похоже на зависшее видео. Василий совершенно не кстати вспомнил, как лет двадцать назад смотрел фильм «Звонок» и потешался над девчонкой, выпавшей из колодца и напугавшей всю округу. Теперь Василию смешно не было. Он сглотнул подступающую горло металлическую тошноту и сделал еще один шаг навстречу Белли. Сделал, хотя все его нутро буквально вопило о том, что нужно бежать и никогда не возвращаться к колодцу, какая бы прекрасная вода там ни была. Разжав пересохшие губы, Василий тихо сказал. «Белка?» И от звука его голоса словно испарилось какое-то древнее зло. Хотя не испарилось, конечно. Василий так не думал, даже когда все обошлось, но, по крайней мере, отступило. Белла подняла голову, и Василий увидел привычное ему лицо. Никаких слепых белков вместо нормальных глаз, как придумывала местная ребятня. Только светлые волосы облепили нежное девичье личико, наполовину скрывая щеки и подбородок. Ругая себя за необоснованный приступ страха, Василий подошел к белке. На этот раз он шагал решительно, как солдат на параде. Девушка робко улыбнулась и кивнула полицейскому. Ее голубые глаза ничего не выражали и Василий от души пожалел бедняжку. «Вон как настрадалась, похоже!» «Да не узнает его!» «Давай отведу тебя домой», — сказал Василий. Он взял Беллу за вялую ладошку, удивляясь тому, как холодна кожа девушки в жаркий день. Но Белла отреагировала совсем не так, как ожидал Василий. Он уже представлял, как приведет потерявшуюся девчонку домой, как обрадуется Мария, как все в Агарте успокоятся и перестанут сочинять всякие небылицы, обродящие по округе утопленницы. Василий был уверен, что всегда послушная Белла просто покорно пойдет за ним следом. Однако Белла с удивительной для женщины силой вырвала свою ладонь из крепкой хватки полицейского и сказала чужим низким голосом «Иди, покуда не пострадал! Иди, Василий!» «Хороший ты, мужик, я при жизни тебя любила». В этот момент подул тёплый душный ветер. Потоки воздуха откинули волосы Беллы назад, за спину, и Василий увидел на бледных щеках девушки тёмные пятна. Он ни секунды не сомневался в происхождении этих пятен, потому что по долгу службы видел подобное не раз. Это были трупные пятна. В нос Василию ударил запах разлагающегося трупа. С ним, с запахом, опытный полицейский был тоже знаком не понаслышке. «Что ты такое?» – прошептал Василий. Железное ведро выпало из его рук и покатилось по земле, издавая тоскливый, проникающий прямо в душу скрежет. «Белая баба я!» – ответила Белла. «Теперь присматривать за агартом буду». Белка легким движением поправила прядь волос. Движение выглядело так обычно, как повседневно. Можно было подумать, что Белла с Василием просто болтают по-соседски, встретившись у колодца. Василий уже не ругал себя за страх и не убеждал сам себя мыслить здраво. Он медленно пятился, отчего-то опасаясь поворачиваться спиной к беседовавшему с ним созданию. «Ты боишься?» Чудовище в облике Белла было будто в недоумении. «Бояться тебе нечего с тобой ничего не случится. А вот Макс пусть будет осторожен, особенно с девушками. Если он кого из подружек своих обманет, так я их за собой на дно утяну. Подружек, не его, изменщика. Чтобы всю жизнь совесть мучила за погубленные души невинные». Красивое лицо Беллы, обезображенное трупными пятнами, исказило страдальческая гримаса. Уж так я его любила, дядя Вась. На мгновение в низком голосе белой бабы проскочили интонации прежней белки, и Василия пронзило острое чувство жалости. «Жизнь бы за него отдала. Да и отдала. Так пусть платит за мою жертву. Ты ему передай, что я сказала. Понял?» Василий, топчась на месте, кивнул. Бледно-розовые губы Беллы тронула лёгкая улыбка. «Иди, не бойся». «И ещё. Скажи Максу, что если полюбит какую-то женщину по-настоящему, вот как я его любила, так я вмиг от него отстану и отсюда уйду. Не буду больше людей пугать». Никогда раньше Василий не думал, что со всей возможной искренностью будет желать настоящей любви чужому человеку. Тем более такому сомнительному субъекту, как Макс. Белла, или уже не совсем она, не делала никаких попыток напасть на Василия или как-то задержать его. Поэтому он собрал в кулак всё имеющееся мужество, повернулся к утопленице спиной и пошёл обратно в Агарт. Про потерянное ведро Василий и не вспомнил. Он двигался, стараясь не ускорять шаг, когда Белла его окликнула. «Постой! Поклянись, что передашь Максу всё, что я сказала. А если нарушишь клятву, к тебе являться стану, да сосвету сживу!» «Клянусь!» — громко сказал Василий, не поворачивая головы. За его спиной повисла тишина. Но от чего то Василий был уверен, что создание позади него хищно улыбается. Он сразу поверил, что если не поговорит с Максом, Белла непременно выполнит своё обещание. Всё время, пока Василий рассказывал о несчастьях, свалившихся на бедную девушку, а следом и на всех агартовцев, я думала о матери Беллы. Ей-то каково пришлось. Это так страшно пережить собственного ребёнка. «Моя мама вряд ли смогла бы смириться с моей смертью, если бы таковая случилась». «А как же Мария, мать Белла? задала я мучивший меня вопрос. Василий неопределенно дернул плечом. «Я с ней не очень-то общаюсь». буркнул он и перевел разговор на другую тему. «И что ты думаешь, Максим меня послушал?» Я вообще ничего не думала про незнакомого мне парня, который за прошедшие годы должен был превратиться во взрослого мужчину, моего ровесника. А если учесть, какой портрет Макса нарисовал сельский полицейский, парень вряд ли прислушался к ультиматуму Беллы. Дальнейшую речь Василия я слушала вполуха, потому что успела прийти в себя и мысленно прикидывала, как мне побыстрее выбраться за пределы Агарта, но все равно поняла, что мои предположения были верны. Этот нахал просто посмеялся над моими словами. Сказал Василий с интонацией, я бедничающего на приятеля-мальчишки. Говорил, что у меня, наверное, галлюцинации от возраста или от выпивки, но я не пьющий, на работе так точно. Я с сомнением покосилась на сизый нос Василия, но спорить не стала» что мне задело до алкоголизма местного полицейского, а также до агартовского лавеласа и брошенной им утопленницы. «Все это не имеет ко мне ни малейшего отношения», — уговаривала я себя. Хотя интуиция наперекор разуму твердила об обратном. «О том, что еще немного, и я пойму, почему все происшествия в Агарте и мое дело тоже». Конечно, юный Максим не стал праведником в тот же миг, когда Василий передал ему требования Беллы и не обзавелся тотчас же серьезными отношениями до гробовой доски. Но это Василий был готов парню простить. Он сам был молодым и понимал, что найти 18 лет любовь на всю жизнь мало у кого получается. Но Макс не пересмотрел свое поведение, даже когда с его подругами стало случаться то, что предрекала белая баба. В своих мыслях Василий теперь называл Беллу только так. Уже через пару месяцев после встречи Василия с утопленницей нелепо погибла Анюта, та самая одноклассница, ради которой Макс бросил белку. Точнее, Анюта послужила просто поводом для расставания, потому что никаких серьёзных чувств там не было, и к концу сентября Максим остыл и к ней. Анюта, как и Белла, пропала. Только ее никто не видел ни у реки, ни еще где-то. И следов ее тоже нигде не было. Родители забили тревогу сразу же, когда домашняя, типичная мамина дочка Анюта не пришла ночевать. Отец тот вообще первым делом прибежал искать дочь к Максу. Но там не было ни девочки, ни ее вещей или чего-то еще, что указывало бы на то, что Анюта недавно была у Максима. Сам Макс утверждал, что в последний раз видел Анюту в школе и с тех пор с ней не то что не встречался, но даже не списывался и не созванивался. «Мы не общались в последнее время», — сухо сообщил он Анютиному отцу. Возможно, Максу бы не поверил, но его мать Ирина, выглядевшая искренне ошарашенной, твердила, что Анюта давно у них не бывала — с месяц так точно. А почему и что случилось, она у сына не интересовалась. Потому что считала, что все амурные увлечения в возрасте Макса – это несерьезно. И, в общем-то, была совершенно права. Так что от Максима отстали. И уже впадающего в отчаяние Анютин отец и подоспевший к дому Макса по наводке односельчанин Василий. А Макс снова разыграл карту благородства и присоединился к поискам Анюты. Агартовцы объединились в поисковые группы и прочёсывали округу, забираясь всё дальше в лес. Несколько раз Василий пробовал вызвать на подмогу обученных профессионалов, и ему обещали вот-вот прислать нужных людей. Но нужные люди всё не ехали, и сельчанам приходилось справляться своими силами. На третий день поисков Анюта нашлась.